Рива выглядела жутко. Она лежала неподвижная и бледная до синевы. Рэйу даже показалось, что врачи его обманули, выкачали из неё всю кровь, а обратно залили только половину. Грудь поднималась и опускалась в такт легкому поверхностному дыханию. Вокруг попискивали многочисленные приборы. Рэй присел рядом с кушеткой и уставился немигающим взглядом на любимое лицо. Как заверил Эрих, Скоро девушка должна была прийти в себя. Для Ривы пройдёт только несколько секунд с момента потери сознания. Для Рэя эти двое суток стали самыми тяжёлыми в жизни. Как оказывается, больно любить женщину, заботиться о её благополучии, безопасности, здоровье каждый день, каждую минуту, беспокоиться, где она, с кем, что делает, что чувствует. Особенно страшно, когда на неё устраивают охоту, больше всего, когда она погибает на твоих глазах. Рэй больше никогда в жизни не хотел бы пережить тот ужас, охвативший его в фое гостиницы, когда он увидел десятки кровавых точек на её коже. Ресницы Рива затрепетали, дыхание изменилось, и Рэй подался вперёд, зорко следя за её лицом. "Рэй", прошелестел тихий голос. Рива судорожно вздохнула и дёрнулась, словно инстинктивно пытаясь обнять его. Приборы возмущённо запищали. "Где это я? Ты на страннике в госпитале. Не волнуйся, всё уже позади". Рэй склонился над девушкой так, чтобы она его видела, ласково погладил руку с воткнутой иглой. "Только не дёргайся. Что произошло? Почему я ничего не помню?" Забеспокоилась она, пытливо всматриваясь в его глаза. Это долго рассказывать. Он обхватил её ладошку, целуя пальчики. Ты всё узнаешь, когда станешь чуточку сильнее, а теперь спи. Рива закрыла глаза, Рей положил голову на кушетку, лбом касаясь её бедра и наконец успокоился. Сознание уплывало, усталость, накопившаяся за трое суток, давала о себе знать. Он уже дошёл до своего предела. Пока Рива спала, он отписывался, отвечая на бесконечные запросы Ноа, Даны, Макса и ещё нескольких десятков друзей и сотрудников Ривы. Некоторым объяснял, что певица сейчас в безопасности, просил отменить или перенести концерты. Другим туманно отвечал, что положение серьёзное, неизвестно, выживет Рива или нет, но нужно надеяться на лучшее и так далее. Он не хотел раскрывать карты раньше времени. Не хотел спугнуть дичь. В прессе уже появились сенсационные заголовки: погибла знаменитая певица. Ещё одно покушение, закончившееся на этот раз смертью Ривальдины Холланд. Рейю это было на руку. Пусть убийца думает, что Рива мертва. Это даст им небольшую фору. У меня чешется кожа, захныкала Рива, растирая щёки и подбородок. Ри ласково убрал её руки от лица. Так надо, терпеливо в десятый раз за сегодняшний день повторил он. Я тебе говорил, что это побочный эффект от вживления искусственной кожи. А если я навсегда останусь пятнистой? Рива рассматривала себя в маленькое зеркальце. Лицо, шея и плечи были усеяны маленькими белёсыми точками в тех местах, в которые вошли иглы с ядом. Не останешься, всотый раз ответил Рэй. Через неделю исчезнут все следы. Рива находилась в госпитале четвёртые сутки, и с каждым днём становилось всё невыносимее. Ей не нравилось всё: от кормёжки капельным путём через вены до белой больничной распашонки, в которую она была одета, а больше всего пятнистое лицо и шея. Она требовала косметику, нормальное платье, туфли, духи, внимания и любви. "Я некрасивая", жаловалась она. "Я перестану тебе нравиться". Рэй убеждал, что его отношение к ней не изменится, даже если пятна будут разноцветными и величиной с ладонь. Вообще-то Рива больше дурачилась, чем действительно капризничала. Ей хотелось услышать слова любви. Почему-то сейчас они были ей нужны, как воздух. Рива видела нежность в его глазах, заботу, участие, беспокойство. Она твёрдо знала, что он любит её, но хотела именно словесного подтверждения. Поэтому и выводила Рейя из себя, капризничала иёрничала, только всё впустую. Ангельское терпение телохранителя доводило её до белого каления. "Когда мы полетим в гости к моему дяде?" нахально поинтересовалась Рива, устав рассматривать себя в зеркало. ты ни куда не полетишь, спокойно ответил Рей. Я спрячу тебя на планете третьего круга, а сам буду продолжать поиски. Нет, я полечу, упрямо заявила она. Нужно поставить точку в этом деле, иначе я буду убегать вечно. Я хочу знать, она раздражённо махнула рукой и зашипела, зацепив провод. Я просто хочу знать, кто меня ненавидит и за что? Мужчина терпеливо поправил оторванный ею датчик. Рива, я не переживу ещё одной твоей смерти. И кокона у меня больше нет. Так что тебе придётся подчиниться, и продолжил ласковым тоном. Я заберу тебя на дарим планету третьего круга. Я был там однажды, мне очень понравилось. Там уже 100 лет живут немногочисленные аборигены, занимаются сельским хозяйством. Представляешь, у них даже нет ни одного завода. Они ездят на повозках, которые тянут животные, Рэйза смеялся. Там тебя никто не найдёт, никогда. Но почему-то его спокойные слова добавили ещё больше топлива в костёр её гнева. "Ну ж нет!" в раздражении Рива хлопнула рукой по кнопке, и спинка кровати резко поднялась вертикально. "Хватит! Не хочу никакого дарима. Мне надоело прятаться и бояться. Надоело покупать одежду по скейнету, потому что опасно выходить на улицу. Всё время оглядываться и всматриваться в зал в поисках злоумышленников. Надоело делать причёску в автомат по реке, а не в салоне. Надоело сидеть в номере одной, спать одной. Девушка нахмурилась, поджимая губы. Думаешь, я не знаю, что ты уходишь после того, как я сделаю вид, что уснула? И до утра не появляешься. Поцеловал, приласкал, позанимались любовью, потом обнял на 5 минут и опять к своему компьютеру. Рейс удивлением рассматривал разъярённую девушку. У неё даже румянец выступил на бледных скулах. Растрёпанные короткие волосы встали дыбом, как от удары электрического тока. Я хочу нормальной жизни. Слишком долго я была её лишена. Первые 16 лет в тюрьме, потом ещё 3 года в тюрьме. и сейчас в тюрьме. истерика набирала обороты. Рэй отошёл к стене, опёрся спиной и сложил руки на груди. На лице застыло выражение смирения и лёгкой заинтересованности. Не в первый раз он наблюдал женскую истерику, но впервые искренне наслаждался этим. Взъерошенная, с горящими глазами, в больничной одежде, опутанная проводами, Рива выглядела очаровательно. воинственно, свирепо и жалко одновременно. "Чему ты улыбаешься?" окончательно разозлившись, закричала она. "Ты мне не веришь? Я тебя люблю", ответил Рэй. Рива уже открыла рот для следующей гневной тирады, как вдруг воздух исчез из лёгких. Она застыла, не в силах выдохнуть, устремив изумлённый взгляд на улыбающегося мужчину. В глазах защепала Она заморгала, пытаясь прогнать выступившие слёзы. Потом всё же не удержалась и протяжно, жалобно всхлипнула, прижимая ладонь к рту. "Правда?" едва слышно прошептала она, утирая влагу со щёк. Рей признался в любви так же, как он обычно поступал в жизни: сухо и немногословно. Но рива была, да одури счастливо. "Неужели ты сомневалась?" спросил мужчина и подошёл к кушетке. Нет, но её голос дрогнул и сорвался. Она всматривалась в его глаза и видела эту любовь, огромную, как океан, такую же безграничную. В горле образовался горячий тугой комок. Снова подступили слёзы, но Рива только длинно прерывисто вздохнула и прикусила губу, сдерживая рыдания. Я так сильно люблю тебя, Рива. Никогда не сомневайся в этом. прошептал Рэй, сел рядом и взяв её руку в свою, приложил ладошку к своей щеке. И стало вдруг легко и радостно. Все проблемы сразу показались такими мелкими и несущественными. Её хотят убить? Она была при смерти? У неё брак третьей степени и её собираются запереть на земле? Всё пустое. Он любит её. Что может быть прекраснее?